Глава 6. Приватный разговор. Что там происходит? Вдостоющая королева поморщилась и оторвала взгляд от огромной карты, что лежала на широком столе, занимавшем, по крайней мере, четверть кабинета. Несмотря на толстые стены замка, откуда-то доносились приглушённые стоны и крики. "Игекьюция, моя королева". Бубенчики громко звякнули при поклоне. Марвек Голова болит от твоей шапки. Когда никого из посторонних нет, снимай её. Чья экзекуция? Слушаюсь, ваше величество, вновь поклонился мужчина, при этом быстрым движением руки снимая шутовский колпак. Тебя тоже нужно подгонять кнутом, чтобы ты быстро отвечал. Кончик чёрного кожаного хлыста прошёл в миллиметре от виска Марвика. Ещё секунду назад в руке королевы было пусто. Пусть она не ладна со своей родовой защитой, подумал карлик, быстро падая плашмя на пол и притворяясь ковриком. Встань и отвечай. К ногам не испугавшегося физической расправы слуги звеня покатилась золотая монета. Чёрный голодный туман окутал красный королевский перстень. Шут не понаслышке знал о замашках в достающей королевы, которая по собственному капризу могла как казнить, так и наградить любого слугу в замке. А за что? А просто ей захотелось. Суп показался пересоленым. На плаху. Цветы в вазах не того цвета. На плаху. И только Марвик умудрялся пройти между гневом и наградой, не словив первое и получив второе. Он был ушами и глазами вдостойщей королевы, даже в момент её изгнания. Как шуту удавалось передавать ей информацию, только ему одному известно. Но в замке поговаривали, что он тёмный магистр. Только подтвердить никто эти слухи не мог. Марвик всегда был замкнутым магиком и никого не впускал как в свою жизнь, так и в свои покои. Монет мгновенно была накрыта небольшой мужской ладонью, и он быстро заговорил. Принц Гилберт Энтони Спенсер, как только вышел от вашего величества, послал солдат на поиски останков короля и королевы. Шут замешкался, думая говорить королеве или нет, что наследник надеется найти королеву живой. Э, -э те полуночи безуспешно обследовали близлежащие прибрежные деревни, скалы, даже на дно морское заглянули, но всё безуспешно. Поэтому сейчас он самолично поряд нерадивых военачальников Подтверждении его слов раздался очередной громкий стон. Королева в удивлении подняла голову и пристально посмотрела на Марвика. А это что-то новое? Чтобы Гилберт заморал свои руки или камзол, вот, значит, до какой степени он хотел обладать Мариэль. Может, я просчиталась и зря её не оставила в живых. Она могла бы быть хорошим рычагом давления на сына. Подойди к столу, Сама проверю, живы ли бывший король с королевой. Шут не заставил себя просить дважды. Второго золотого точно не видать, а вот хлыст может и не промазать. Он протянул правую руку и сам уколол указательный палец серебряной иглой, что лежала на маленьком блюдце возле карты. Кровь капнула на алый камень кольца, лежавший на краю карты. Перстень, впитав красную каплю, завертелся юлой. Магические тёмные волны начали расходиться в разные стороны. Вдруг из середины карты вверх взмыл маленький, размером жука, дракон. "Королева!" шипнул карлик. Женщина так глянула на слугу, что тот подавился воздухом, выкатил глаза и замок. Дракон медленно поднимался ввысь и, достигнув края магической карты, исчез. Розги захотел Разве не знаешь, насколько тяжело мне магичить? Тишина, и только тишина во время сеанса. Вдовствующая королева медленно опустилась на стул. Ты сам видел, что Мариэль Констанция ушла за грань. А вот почему не появился сын моего покойного мужа, Фрейзер Саммери? Мне очень интересно. Тут два варианта. Или он жив и без сознания. Или уже прошло много времени, и он благополучно ушел за грань. Но я склоняюсь к первому. Так что организуй свои собственные поиски. И чтобы ни одна живая душа. Женская рука медленно опустилась на подлокотник. Бокал вина, ваше величество. Шут изобразил озабоченность на лице. Да, не откажусь. Позови дегустатора. Постой, окликнула Марвика королева. И этого палача позови. «Уж очень хорошо он массаж делает. Не поменялся за время моего отсутствия?» «Нет, этот на месте!» – буркнул шут. «Что, боишься попасть ему в лапы?» Засмеялась каркающим смехом женщина. «А ты не бойся, моего личного шута никто не тронет!» «Провинишься – сама с тебя шкуру спущу полоску точкам!» «Иди, чего замер! И стол пусть накроет!» Ужинать буду